Квафа 1. Неудавшаяся скульптура. Морта стала самой большой достопримечательностью Версальского континента, так что толпа новичков заполнила её. Вот бы побыстрее. Вот почему здесь столько людей. Я хочу побыстрее закончить это и начать моё приключение в большом мире. Игроки, что начали играть в Морте, становились подданными королевства Арпан, королевством, где правил король Виит. Те, кто начинал в Морте, должны были провести в ней 4 недели, так как Морта уже стала большим городом, то в ней было полно мелких заданий. Принеси, потай. Ты тяжело работал. Благодарствуем, если вам нужна будет ещё работа, вы знаете, где меня найти. Вы не против тяжёлой работы? Нет, конечно. Я как пионер, я всегда готов. 10 медиаков, 20 медиаков. И вот Копили новички свой капитал. На нажитое, непосильным трудом покупали ржавые длинные мечи и кожаные доспехи. Так как при большой поддержке населения они частенько дают хорошие задания, то новички стараются поднять поддержку как можно быстрее. И, конечно, новички питались травяной кашей. «Улицы такие чистые и широкие, да и зданий новых много!» А вы, товарищи, бывали на холме художников? Там много вещей, что просто необходимо увидеть каждому. О, пока нет. А пошли посмотрим. Ага. Ведь это одно из 12 чудес Морты. Ого, а что есть ещё? Площадь ледяного дракона вечером, статуя богини Фрей на озере, тёмная аллея перед собором, квартал портных на центральной площади. Центр искусств, Башня света и другие. Ох, ну пойдём тогда сначала на холм. Это была деревня, полная скульптур, произведений искусства, различных выступлений и грандиозных зданий. Даже если её основали не так давно, там было много вещей, на которые стоит посмотреть. Вы могли днями ходить и наслаждаться. Ого, это здесь. Да, нам стоит посмотреть на больше чудесных мест. Важность новичков определялась их жизнеспособностью, и те из них, кто освоил кулинарию, по норам косили траву на кашу друзьям. Ты уже решил какую профессию выбрать? А то я буду как вид, стану скульптором и буду нести добро и причинять справедливость на Версальском континенте. А, не просто играть за скульптора. Ну тогда я стану вам готовить вкусненькую кашку. Пожждём в таверну в гетто. Хм, а почему нет? Друзья бродили то там, то сям, пока солнце не зашло. Они поднялись на гору и стали смотреть на город с башни Света. Там они и увидели скалу с желаниями. Я буду собирать и потом продавать всякие шмотки. Мне трудно пришлось в начале. Но теперь я буду крепко спать по ночам. Поскорее приготовить всё для дома. Буду платить налоги для Мира во всём мире. Было невероятно, как бедные новички смогли вырезать свои послания на камнях. В городе было много места, что стоило увидеть, но голубой мечтой новичков было скопить 4 золотых и сходить в центр искусств. Присоединюсь к культу травяной каши. Я собираюсь скопить денег и купить зачагу. 4 недели прошли, и новички наконец смогли выйти за ворота и постепенно прокачаться. Однако у Виида были другие планы, и он собрал их на центральной площади. Новички из Моры и из близлежащих городов собрались, чтобы послушать его. Со всех сторон пребывали люди. И, конечно, акулы пера и микрофоны тоже пришли. Сейчас начнётся. Это первый раз, когда я увижу коронацию, невероятно. А что он сказал? Я ничего не слышу из-за толпы. Похоже, ему надевают корону. Уже? А чего так быстро? Я ещё выпить не успел. Церемония прошла на большой скорости, без выступлений бардов и турнира рыцарей. Народ такое не оценил и уже подумывал расходиться. Все они любили Мору и хотели посмотреть на основание королевства. И тогда вид объявил о создании огромной скульптуры в честь основания королевства. До сих пор народ слышал лишь слова о далёком светлом будущем, но теперь у них появилась возможность поучаствовать. Это был самый масштабный проект из ранее виденных на Версальском континенте. Люди дрожали от мысли, что могут поучаствовать в чем-то таком. «Ура королю! Запишите меня!» Люди превратились в фанатиков от скульптуры. Это был большой шанс, который нельзя было упустить. Он даст толчок городу, так что уважение к виду у новичков переросло в фанатизм. «Вот это король! Он же великий!» Да он думает даже о таких новичках, как мы, и поддерживает, как и мы бы низкими уровнями мы не обладали. Наивные чукотские новички думали, что он не планировал повышать налоги, но Пэл и его товарищи знали правду. Рабский труд. Вот что будет настрой площадки. Он не заставил их работать по праву короля. Нет, он заставил поверить, что делает там отдолжение. давая право помочь ему. Вид собрался создать самую большую скульптуру в истории, так что было трудно не участвовать. Быть может, именно этого он и добивался коронации за 30 золотых грандиозный план по набору рабов. Сурка обдумывала всё это. Я думаю, что голос Вида дрожал, поскольку стройка будет стоить недёшево. У Манауэ Даже волосы дыбом встали от осознания. Да, мне действительно есть чему поучиться. Толпа пошла за Виидом. Хороший торговец должен уметь обдурить людей. Он и представить себе не мог, что возможна настолько большая стройка. За мной. Пошли. Вид вывел толпу через ворота и повёл по лугу к горам и шахтам. «Вы не должны таскать большие камни. Лучше за то же время перетащить несколько поменьше». Люди таскали камни и минералы, как муравьи. Вид отошел настолько, что его не было видно с крепостной стены. Процессия из более чем ста тысяч людей шла в горы. Они понесут необходимые материалы. Новички с этого момента стали верными рабами. «Цена земли не очень большая». Позже это место не сильно разрастется, так что можно оставить скульптуру здесь. Виду весьма понравилась эта пустошь. При ваянии пришлось учитывать местность и окружающую среду. Если вид поставит скульптуру в пустынном месте, то это вызовет больший эффект. Скульптура должна быть крупнейшей в истории, так что необходимо много места. Принесите больше камней. Фундамент должен быть устойчив. Копать глубже. Давайте начнем. Рабочие стремились перетащить камни с гор через лес. Народу было тьма. Там даже было немного игроков с высоким уровнем из центральных королевств или Розенхайма. Новички из Моры и культ травяной каши тоже присоединились. Они полностью изменили облик пустоши. Вит указал на место, где должны быть сложены камни. Это было настолько масштабно, как великая китайская стена. Или пирамиды. Это был огромный проект короля. Собирайте детишек и таскайте камни. Му-у-у! Желтый и его дети тоже таскали камни. А материалы все накапливались. И вот тут уже лежала маленькая гора из камня и грязи. Ты что делать-то собрался? Сам не знаю, но начну, как только вы принесете. Вид собирался создать гигантскую скульптуру. Когда натаскают камня, королевство Арпан было одним из основных, так что это было важно для Виида. Архитекторы начали заливать фундамент. Виит решил создать область с 32 скульптурами, но это была настолько большая область, что в одиночку не справится. Нужно найти учеников. В одного он 32 скульптуры не потянет. Если хоть кто-то будет делать совсем уж простую работу, дело пойдёт быстрее. Так что он разместил объявление на воротах Моры. Виит ищет рабов, учеников. Привет, дружища. Кто хочет работать в пьяной компании с Виитом? Он ищет себе помощников для работы над скульптурой. По распорядок дня: 21 час работы над скульптурой, 3 часа на мелкие поручения. 4 медика в час. Однако 3 дня испытательного периода оплата меньше в половину. Если будет травма, я наложу подорожник. Выходных нет. Доплаты за работу ночью тоже нет. Травяная каша три раза в день. И если что, можешь прилечь, хм, где-нибудь. Также дважды в месяц суп из кролика. Но кролика вы должны принести сами. Принимаем всех. Люди с употом в скульптуре приветствуются. Если ты новичок, ничего страшного. Нужны честные, а не только талантливые. Условия похуже, ещё поискать нужно было. Но это шанс. Виит набирает учеников. У него нехватка рабочих рук. Там что? Реально так написано? Да пофиг. Я хочу стать его учеником. Я хочу выучить его навыки. Вид провёл короткую десятиминутную беседу с кандидатами. Э, вы знаете Ваяня? Да. Я узнал его некоторое время назад. Зрители, стоящие перед видом, нервничали и не могли нормально дышать. Многие люди, которые мечтали стать скульпторами, начали играть в море. У них были грандиозные планы. Можете ли вы продолжать резать скульптуру, даже когда идёт дождь или у вас желудок пуст? Да, конечно. Моё тело может продолжать даже при плохой погоде. Хм, принет. Новички, которые не обладали мастерством скульптуры, тоже поддерживались. Хм, конечности не повреждённые. А, и у вас есть много времени? Да, у меня есть много времени, потому что я безработный. Принят Виит набрал 700 учеников в одно мгновение. Виит приказал начинающим скульпторам готовить камни, новички помогали на пробегушках. Известный скульптор Дип, который имел продвинутый уровень скульптуры, был также принят как ученик. Он приехал в Мору из Родиома в целях повышения славы как скульптора. Я всегда восхищался вами. Я надеюсь, что мы хорошо поладим в будущем. Да. А вы умеете делать скульптуры, так что у вас будет много работы. Да чиб не любую работу, какую вы хотите. Джип имел приличный уровень ваяния, поэтому ему была дана задача мелкой резьбы скульптуры. Он создавал основные формы скульптуры. Хорошо, этого достаточно, чтобы начать с работать. Вит, используя нож захаба и стамеску, стал создавать гигантскую форму лица. Он развёл крылья света и создал таинственную атмосферу. Сначала нужно создать прототип. Тан, тан, тан. Он начал высекать Высоков в скалах. Виит был восьмого высшего уровня скульптуры, так что он постепенно открывал красоту камня. Он выразил гладкость и великолепие крупных пород, которые были в горах в течение сотен лет. Настойчивость и жизнеспособность были необходимы для того, чтобы вырезать из твёрдых пород. Скульптура рождалась из его страсти и приверженности. Было сказано, что все благородное искусство родилось из трудностей. Если у меня будут дети, никогда не дам им стать скульпторами. Вейд понял, почему родители не хотят, чтобы их дети имели такую работу. Королевская дорога была трудным и опасным местом, и даже скульптор в действительности будет иметь тяжелую жизнь. Конечно, он будет хорошо ваять, чтобы стать уважаемым. Но они будут рекомендовать это своим детям. Лучше пусть ошибаются и постепенно находят свой собственный путь, чем так. Сердца большинства родителей, вероятно, были похожи. Видит иногда смотрел на землю, чтобы увидеть много работающих людей. Дорога, ведущая к пустоши, была полна людей, складывающих на гору камни. Они делали мраморные здания в соответствии с количеством скульптур. Все работали под руководством Виида сверху. Нет времени, чтобы отдохнуть. Виид не задерживался и продолжал рубить камни. В то время, как он делал скульптуру, Виверна, ледяной дракон и Феникс посещали его. Ты опять припёрся? Иди, охоться. Хозяин, я съел сегодня две лошади. Ешь, пока не лопнешь. Я занят. Вкусно. Конина всегда вкусна. Хозяин. Да я знаю, что вкусно. Так иди и ещё поешь. Феникс прилетел в середине дня и сделал его ещё более жарким. Хозяин. Эта скульптура кажется большой. Он, видимо, не имел никаких дел и внимательно следил, как Виид делает скульптуру. Настойчивость Виида уже заканчивалась. Тогда третья виверна пролетела назад. Хозяин. Я сиял три лошади сегодня. Как вы думаете, я потел? Виит провёл много времени с его скульптурами в эти дни, так как они продолжали возвращаться неоднократно, чтобы увидеть Виита. И они были оживлёнными скульптурами. Таким образом, они имели большой интерес к скульптуре Виита. Третья. Говорит хозяин. Будем вместе в течение длительного времени. Понял, хозяин. Но Вит не ударил его, чтобы заставить уйти. Он хотел, чтобы его оживлённые скульптуры остались с ним для того, чтобы заставить их работать. У народа были большие надежды. Посмотрите на масштаб. У тебя не путь ещё есть? Нечто подобное. Это же королевская дорога? Э, это правда похоже. Вит делал что-то с мрамором. Там, казалось, было 32 скульптуры, и если внимательно присмотреться, они казались строениями из разных королевств. Это не казалось роскошным, но там были мраморные колонны, что выделяли большое пространство. Камни были доставлены из соседнего карьера, но мрамора, естественно, там не было. Он был куплен на севере и кушал казну королевства. Потраченных денег было достаточно, чтобы построить три грандиозных здания. Люди негодовали. Зачем ему настолько большое здание, если деньги из бюджета королевства вложили в это? Разве деньги не кончатся? Учитывая масштабы строительства, деньги буквально лились сквозь пальцы. Сейчас среди жителей королевства был самый высокий уровень лояльности и безопасности. Будущее Моры и крепости Варга было очень обнадёживающим. Если финансы государств были чрезмерно потрачены, тогда налоги будут расти, а жители, естественно, будут недовольны. Кроме того, всё не может закончиться просто повышением налогов. В конце концов безопасность будет ухудшаться, а число бандитов будет расти. Игроки были озабочены, что что-то пойдёт не так в королевстве Арпа. Вид старался уменьшить, насколько это возможно, траты бюджета, но всё равно тратились просто огромные деньги. Другие города даже не имели столько денег, так что многие люди просто не могли и понять этого. Ладно, если бы они строили дворец или крепость, но это всего лишь скульптура. Многие интересовались скульптурой. И вот её лицо начало раскрываться. Но это была всего лишь простая женщина. А? Он действительно старается создать свою лучшую работу. Ледяная красавица, самое лучшее. Ну, богиня Фрей тоже ничего. Скульптуры в виде были гордостью Моры, и всякий раз, смотря на них, нельзя было не чувствовать восхищения. Например, статуя богини Фрей на рассвете была поистине восхитительна. Многие поддерживали Виида, и сложно было поверить, что он создаёт лишь обычную скульптуру. Ха, это будет неудача. Согласен, и у Виида бывают неудачи. А говорят, талант не профьёшь. Ладно, я собираюсь на охоту. Здесь можно лишь тратить деньги и время впустую. Игроки были разочарованы и немного нервничали. Результат был слишком посредственным для работы с стольких людей. Если это его уровень, то тут нечему учиться. Ученики и работники стали увольняться один за другим. Так что даже попал среди слухи, Бударий убил его, и его уровень в аяне сильно упал. Никогда бы не подумал, что эта скульптура Виида. Может, ему просто не повезло? Никто не осмеливался его открыто осмеивать. обоивали скульпто травяной каши, но среди новичков, что начали играть в море, посыпались обвинения. Народ, что всем сердцем его поддерживал, начал разочаровываться. Очень много денег и людского труда было вложено в эту работу, и они не могли сдержать разочарования. Наступили чёрные деньки для этого скульптора. И что он собрался делать? Не похоже, что из этого получится нечто хорошее. Ирен и Сурка наблюдали за Виидом, подвешенным на скульптуре. Сердца друзей Виида болели за него. Виид закончил первую скульптуру, в которую никто не верил. Люди уже ничего не ждали от этой статуи. Дзынь, статуя богини Гести была завершена. Гести защищает Версальский континент с древних времён. Она отвечает за семейный очаг и любит творчество. Её статуя была разрушена в войне, так что её упоминали лишь в гномьих и людских записях. Восстановление статуи Гести будет иметь огромное религиозное значение для гномов. Эта статуя богини Гести войдёт в историю тех, кто восхитится статуей богини Гести. получит увеличение здоровья и маны на 35%. Эффект магии духов и атакующих умений увеличится на 11%. Это религиозные статы, так что вера повысится на сей. Скульптор, бард или художник получит увеличение характеристики искусства. Её благословение художники будут получать нерегулярно. Способность людей и гномов работы с огнём будет увеличена на 13%. Есть 4%-ный шанс, что маги огня получат бессрочный эффект. Характеристика искусство возросла на 6 из-за создания древнего божества статуя богини Гести. Просто смотря на скульптуру можно было увеличить статистику навсегда. Виит создал статую богини Гестии. Вау! Он реально сделал это. Народ, кто верил в Виида и смотрел на завершение работы, также наслаждались эффектом и, конечно же, получили увеличение характеристик. Люди, которые таскали тяжёлые материалы, чувствовали себя лёгкими, словно пёрышко. Дзень. Статуя богини Гести была завершена, и влияние королевства Арпан увеличено. Отношение с гномами улучшилось. Новая религия даёт жителям надежду. Всякий человек в море услышал о том, что статуя Гести была завершена. Какой действительно скульптор Виит, он бог среди скульпторов. Я таскал камни 7 раз. О, как я настрадался. «Я верил у нее с самого начала! Пошли быстрее оттаскать камни! Вкус травяной каши лучше после работы!» Сразу же количество новичков, желающих работать, сильно увеличилось. Народу на стройке стало больше трехсот тысяч. Люди, что помогали строить статую, получили немного большие бонусы, немного больше веры, силы и выносливости. Даже их вклад в королевство Арпан увеличился этим шансом. Грек было не воспользоваться. Там уже была здоровая гора из камней, сложенных для стройки. Используйте весь своё тело, когда размахиваете киркой. Легче нести камни, если вы сгибаетесь в талии и плечах, зачем не глядя прямо идёте вперёд. Не пытайтесь унести слишком много. Быстрее унести меньший вес, чем носить с собой те же глыками. Опытные игроки из королевства Розенхайм, которые участвовали в создании пирамиды, давали советы новичкам. Тебе тяжело? Да нет, всё нормально. Пы и Мирон ещё раз показали свою любовь, когда несли камни. А Сурка всё ещё ждёт принца на белом коне. Ха. Они выглядят слишком здоровыми. Может разбить его на более мелкие? Это было бы хорошо. Но я не смогу. Ха. Сорка кулаком разбила камень. Она таскает настолько большие камни, что другие даже побояются взглянуть на это. Здравствуйте. Спасибо священники к ним. Ирен и другие священники приветствовали игроков, которые трудились. Повара появились и предложили еду рабочим. что таскали камни. Местность менялась каждый день. Замок Вент. Это были важные ворота для защиты Мортрода, столицы империи Нифельхейм. Столица империи рухнула полностью и после катаклизма покрылась льдом и монстрами, но армия позаботилась о том, чтобы ворота столицы были закрыты. Это защитит нашу жизнь. Однажды империя Нифельхейм вернётся. Рыцари сражались против монстров и защищали замок. Дни были заполнены тяжёлыми снежными бурями. Замок Вент был единственным местом, где люди жили на севере. А затем на северный континент снова вернулся мягкий климат, но они до сих пор не открывали свои ворота. На севере опасно, и человек, который унаследовал королевство Нифельхейм, Ещё не появился. Рыцари и солдаты правили замком Вен. Между тем, другие области на севере получили благословение богини Фрей и собирали много урожая. Цены на продукты моря падают, а рождаемость в селе чудесным образом увеличивается. Охотники и воины разбросаны по северу, чтобы жить. Они боролись с холодную погоду и погибали. сражаясь с монстрами, результатом был рост в небольшой деревне. Тем временем, влияние Моры увеличилось. Волны перемен добрались и до самка Вент. Простите, я пришла продать еду. Гамонк была молодым торговцем из Морты. Проваливай, живо. Рыцари замка Вент пытались её прогнать, но Гомонк была знакома с таким обращением. У неё было совсем мало славы, да и опыта в торговле не так много. Торговля на севере была не так хороша. Если бы она пошла в центральный континент, там она могла бы получить хорошее обращение. Вот почему большинство игроков ходят туда и обратно с центрального континента до Моры. Хождение по северу с торговым вагоном было не очень хорошим решением. Было много опасных монстров вокруг дороги. Так что было достаточно трудно для торговцев ходить здесь. Развитие других деревень на севере шло медленно, так как они не имели таких особенностей, как Мора. Но путь торговца Это сначала установить торговый маршрут Гамонг не хотела быть похожей на других торговцев, которые любили комфорт. Обычно торговцы посещали Мору, прежде чем идти в другие крупные города на юге. К счастью, в Море было достаточно продуктов. Пожалуйста, проверьте вкус только один раз. Гамонг дала оливки, вино и рис рыцарям перед отъездом. Еда имела долгий срок годности, так что всё было отлично. Это была сделка, где она получала только убыток. Однако Гомонк имела надежду. Мора будет получать всё больше и больше, и расти. Больше людей появится на севере, торговля расцветёт. Она бродила по северу с едой. Если она встречала монстров, то теряла большую её часть. К счастью, Она также продавала еду для путешественников, солдат и других господ, но не могла сказать, что получает огромную прибыль. Что ты творишь? Это безумие, не делай этого. Имея только один магазин в море, ты будешь собирать большие деньги. Всё, что тебе нужно сделать это поесть, а затем играть. Каждый торговец из бара пытался остановить её. Гамон смотрела на башню света ночью и не теряла надежду. Я стану кораллевый Тарковцев лучшим купцом, что заключает тысячи сделок. Так она путешествовала по северу в течение нескольких месяцев. Она не зарабатывала деньги, но получала небольшой доход, найдя быстрый и безопасный маршрут между небольшими деревнями. и повысила близость с местными жителями. Хотели бы вы увидеть замок Вент? спросила одна бабушка в горной деревне. Да, но я почти сдалась. Это будет нелегко. Один из охранников, мой внук, если вы скажете мое имя, то он позволит вам войти. Дзынь. Вы получили информацию о том, как войти в замок Вент. Гомонк была так взволнована, что не могла говорить. Она могла войти в замок Вент 1. Она была заинтересована в том, что можно было купить и продать там. Гомонк прибыла в замок Вент 2 дня спустя. Хм. Я слышал о добрых делах, которые вы сделали в этой области, распределяя пищу. Я удовлетворю просьбу бабушки. Замок Вент Был пережитком от империи Нифельхейм. Товары, которые были проданы в магазинах, также отражали технологию того времени. "Ой, я стану богатым торговцем!" гомонк воскликнула от радости. Если она продаст груз из замка Вент в другом месте, то она могла бы получить огромные деньги. Это была эксклюзивная торговля, потому что не было конкурентов. Она не знала, как долго будет длиться монополия, и когда другие торговцы начнут стучаться в двери замка. Перед тем, как монополия закончится, она будет строить близость и получать важную информацию о продуктах. Гомон купила предметы и броню в замке с превосходной обработкой, которые могут быть проданы по доступной цене в море. Замок был закрыт. Так что их предметы и броня держались на низкой цене. Она принесла огромное количество еды из Моры, чтобы продать в замке. Теперь блюда из Моры, огниц, пиво, рис, помидоры, сыр, вино. Сегодня они продаются действительно дёшево. Быстрее подходите. Торговец с ним. Сколько это стоит? 4 медика. Пожалуйста, я дам вам немного больше. Дзень Вы продали пищу жителям замка по низкой цене. Торговая слава увеличилась на 24, шарм увеличился на 3. Гамонк думала о далёком будущем, когда продавала всю еду. Можно было получить в 3, а то и в 4 раза больше за это. Так что сделка была невыгодна. Её слава и близость увеличились после продажи пищи из моры. И реакция сразу пришла, когда она приобрела товар из магазина в замковент. "Уамон хороший торговец. Я ждал вашего визита. Э, это не очень хорошо продаётся. Вы хотите это видеть?" Купец не мог купить товары неограниченно, даже если у них были деньги. Было определённое количество оружия и доспехов, которые они могут продать. Ха-ха, я богата, богата. Гомонк дали большую сумму денег и славы. Гомонк была не единственной, кто выигрывал от этого. Когда пища из моря была выращена и обработана, рождаемость в замке будет расти. Купцы вносят большой вклад в стабильность региона. Торговля была успешной, и закрытое отношение замка медленно ослаблялось. По словам Гоблинов, скульптор, называемый Вид, приуспел в приключениях. Гоблины умеют хорошо врать, поэтому я не знаю, насколько это правда. Но удивительно, что мы единственные, кто не знаем о Виде. Появился ли этот тёплый климат из-за приключения Вида? Мы пытаемся восстановить честь империи, но мы слышали много слухов о Виде. А это правда? что Мора более процветающая, чем замок Вент. Он что, действительно основал королевство? Брат Диаго сказал, что Виит крутой скульптор. Мора должно быть удивительный город благодаря его скульптора. Пищу, которую мы едим, выращивают в море. Это печенье очень вкусное. Подойдёт под мастерскую. Кузнец Герман оставил Куроса в королевстве гномов и прибыл в Мору. Герман также взял кузнечное задание на мастера. Его конечной целью было создать лучший меч. Вот почему он пришёл сюда. Кузница Гестия, она будет очень полезной. В Куроса было обилие высококачественного железа и металлов. Обработка карликами также была хороша. Цены на оборудование, изготовленное в кузницах Куроса, были в 2, а то и в 3 раза больше, чем в других местах. Несмотря на эти многие современные удобства, кузницы Гести лучше производили продукцию. Поэтому каждый пятый кузнец приехал в Мору, в том числе и Герман. Он пришёл не один, а в сопровождении многих других гномов. Гномы были заинтересованы этой землёй. А, это место хорошее. Земля плоская и широкая. Мы можем построить дом. А, а пиво! Пиво на вкус просто удивительно. Мне нужно пить, чтобы построить дом. Разве это пиво не сварено людьми? Ай, вы не поймёте, пока не попробуете. Это пиво имеет приятный вкус, как сталь. Учитывая ловкость и ремесло гномов, они могли заниматься строительством сами. Они хотели купить землю рядом с кузницей Гести, так как земля как раз была широкая и просторная, но минимальная стоимость земли начиналась с 4500 золота. Дороговато слишком. Земля что-то. И это не главная улица, так что подозрительно. но не до такой степени, что мы не сможем ее купить. Гномы отправились в замок Лорда и купили землю. Виит предусмотрел это, когда строил кузницу Гести. Это место с наибольшим потенциалом роста. Другие люди даже бы не подумали о спекуляции с землей в то время. Виит взял землю в свою собственность и подождал, пока богатые гномы появятся земли. Он думал об этом ещё до окончания стройки.